обесценивание, инвалидация эмоций. Примеры инвалидации эмоций. Первый по отношению к себе. Какой же я мелочный гад, расстраиваюсь из-за телефона, когда есть те, кто вчера близких похоронил. Я не имею права расстраиваться из-за таких пустяков. Второй между детьми и взрослыми. Подросток волнуется перед экзаменом, родитель говорит: "Не выдумывай, тоже мне проблемы экзамен". А раз завалишь, так тебе и надо. Надо было в течение года учиться, а не в последний день. Третий. В отношениях в паре. Прекрати делать из мухи слона. Ни один нормальный человек не будет переживать из-за какого-то там комментариев в соцсети. Четвертый. На работе или с друзьями. Вместо того, чтобы расстраиваться в рабочее время, вам надо делать свою работу. Вам не за расстройство, тут платят. Вы уже знаете из прошлых разделов, что такое обесценивание в общем смысле. А про обесценивание или инвалидацию эмоций я расскажу поподробнее. Во-первых, потому что это наиболее часто встречающийся вид обесценивания. Ведь в самом раннем детстве, кроме эмоций у ребёнка ничего больше нет. Так что их обесценивание вольное или невольное это первое, с чем ребёнок встречается. А во-вторых, именно обесценивание чувств, обесценивание эмоций входит в состав и газлайтинга, и висхолдинга, и прочих форм психического насилия. Кроме того, эта штуковина сама по себе является психическим насилием. Что же это такое, чувства и эмоции? Строго говоря, это не одно и то же, потому что эмоция кратковременна, однозначна и связана с какими-то событиями или объектами. Чувство же продолжительного времени и может быть амбивалентным это когда одновременно любовь и ненависть к одному и тому же человеку. Однако на практике в этой книге мы будем эмоции и чувства считать за одно и то же. Примечание. Мы отойдём от этого упрощения лишь раз, когда будем рассматривать реактивное образование. Какое важнейшее свойство есть у чувств и эмоций, пренебрегать которым нас учат с детства. Запишите большими буквами. Появление в нас эмоций абсолютно вне нашего контроля. Вы не можете повлиять на их появление, не можете приказом и силой воли прекратить их испытывать. Если вы чувствуете обиду, вы её чувствуете, даже если повода обижаться нет. Вы можете разобраться потом, почему вы обиделись на то, на что не следовало бы. но щёлкнуть пальцами и прекратить испытывать это чувство вы не можете. Вы можете контролировать то, как проявляете свои чувства, но не сам факт их появления у вас. И поэтому запишите ещё большими буквами и дополнительно обведите в рамочку. Никто не имеет права оценивать значимость ваших чувств и эмоций. или подвергать сомнению их право на существование. Никто не имеет права запрещать вам испытывать чувства и эмоции. Обесценивание или даже оценка чувств это когда ваш оппонент берёт на себя право оценивать то, насколько ваши чувства имеют право на жизнь и насколько они ценны. Примеры были в начале раздела. Мы часто испытываем стыд и вину за то, что у нас возникли какие-то чувства, потому что к этому нас приучили родители. Но испытывать вину и стыд за то, что вам не подвластно, это иррационально. Однако мы привыкли к этому, и когда гораздо позже нам взрослым кто-то говорит: "Ты вообще на голову здоровый, расстраиваешься из-за этого, совести нет", мы вновь гнобим себя за то, что нам не подвластно в данную секунду. Никто, ни один человек не имеет права говорить нам: вот это ты имеешь право воспринимать серьёзно, а вот это не имеешь. И тем более ни один человек не имеет права говорить о том, что ваших чувств не существует, вы себе их придумали. Если у вас возникла какая-то эмоция, ни в коем случае никому не позволяйте решать, насколько она для вас ценна и имеет ли она право на жизнь. Когда мы говорим об обесценивании, мы понимаем, что у участников процесса всегда два и более. Даже когда мы обесцениваем себя, то, по сути, внутри нас два субъекта. Один испытывает эмоцию, а другой ее обесценивает. Чуть позже мы разберем эту модель. И раз мы говорим минимум о двух людях, семейная пара, молодой человек с девушкой, родители с детьми, коллеги, вы понимаете прекрасно, что при любом раскладе это два разных человека. Каждый из нас является продуктом своей культуры, своего воспитания, своего времени, своей социальной среды. И то, что может задеть вас, может быть совершенно незначительным для другого человека, но это не значит, что ваши чувства не имеют права на существование. у вас возникает какая-то эмоция возникает она совершенно спонтанно вне вашего желания вне вашего контроля и когда человек берёт на себя смелость и ответственность решать что ты этого не имеешь права чувствовать а вот на это ты имеешь право то это самое настоящее классическое психическое насилие к чему это приводит во-первых к неспособности самовыражаться. Вы стараетесь подавить эти эмоции, стараетесь их не показать. Они находятся внутри вас. Вы боитесь, что нарвётесь на закатывание глаз, тяжкий вздох и подобное, а иногда можно в ответ получить вполне себе физическую оплеуху. Вам это неприятно, поэтому вы перестаёте проявлять эти эмоции. Вы заталкиваете их поглубже, часто виня себя за то, что вообще эти эмоции испытываете. Во-вторых, вы начинаете проявлять пассивную агрессию. Пассивная агрессия на самом деле тоже является эмоциональным насилием. Это когда человек демонстративно ходит с оскорблённым и недовольным видом, а на вопрос что случилось, ядовито отвечает, что ничего, но всем своим видом показывает противоположное. Человек ходит с видом: "Я обиделась, обиделся", сам догадываясь на что. Через 2 дня, когда догадывается, включается. Ой, всё, уже не надо. Но очень часто пассивная агрессия может возникать из-за того, что людям с детства запрещают проявлять эмоции. Человек не приучился заявлять о своих чувствах, не приучился заявлять о своих желаниях. В результате агрессирует пассивно уже с ни в чём не повинным партнёром. Вот это пассивная агрессия. А что нам надо, а догадаетесь, а когда а уже не надо. В третьих, Это, конечно же, моментальное размытие личных границ. То есть люди, которые не в состоянии самовыражаться, выражать свои эмоции, почувствовать эти эмоции, прожить эти эмоции, как правило, имеют очень слабые личные границы. Причина здесь в том, что они постоянно подавляют возникающие эмоции, потому что постоянно слышат в свой адрес: "Сотри это выражение с лица, прекрати истерить" и тому подобное. люди начинают считать, что они какие-то дефектные, потому что испытывают какие-то запрещённые чувства. Ну и как следствие, происходит падение самооценки. Перечисленные 3 пункта далеко не все. Есть научные исследования, которые показывают, что люди с детства подверженные постоянному обесцениванию чувств склонны к паническим атакам, холодны, неэмоциональны, потому что эти чувства у них заморожены. Так что всего перечисленного уже достаточно для понимания того, что с этим надо решительно бороться. Так что же, не бывает неадекватных реакций. Бывают, конечно. Не все люди психически здоровы. Иногда люди устают и срываются. Всё дело в систематичности и постоянстве. Например, люди психически нездоровые или находящиеся в состоянии невроза. Но, как правило, такому человеку о том, что он немного неадекватен, говорит не один человек, ему об этом говорят все. И сам человек, как правило, понимает, что если у него истерики каждые 3-4 дня со слезами и закидонами, с загонами, то это ненормально. А если с вами нормально общаются все абсолютно, и только один единственный человек и его друзья пытаются вас убедить в том, ваши эмоции не имеют права на существование, В таком случае, скорее всего, это как раз и есть вариант эмоционального насилия. Ещё вариант. Предположим, человек достаточно адекватный, но может на фоне усталости неадекватно, скажем так, проявить свои эмоции, швырнуть что-то, например, когда получает какие-то плохие новости, и эта информация застаёт его врасплох. Например, человек безумно ждал концерта любимой группы, и в день концерта ему звонит друг в дверь и говорит, что концерт отменили. Если человек вымотан и устал, он не успеет отработать мозгами, чтобы рационально оценить эту информацию. Своя рубаха ближе к телу. А теперь давайте-ка вернемся в самое детство и вспомним, как нас всех воспитывает. Сколько раз в нашем детстве были фразы из серии «Даже не выдумывай! Иди, ты не должен испытывать страх, а мужчины не боятся! Нечего расстраиваться из-за куклы!» А ну-ка быстро вытри слёзы, что такого случилось? Ничего не случилось, и нечего на меня давить слезами. Родители в большинстве случаев были на работе и сил сказать: "А что случилось? А что ты испытываешь? Давай вместе разберёмся" у них не было. Не было на это времени, да и желания, учитывая, что их самих так воспитывали тоже не было. Если мы плакали, если проявляли недовольство, Нормы было ребёнка заткнуть, чтобы он своим пошлым видом, например, не портил общую картину на празднике или за столом. Нафига вообще он проявляет свои эмоции? Тоже мне проблема. Мне бы твои проблемы. Я вот на работе пришёл домой уставший, для ребёнка его проблемы гораздо больше, чем ваши. Как бы мы ни отрицали это, но с точки зрения психологии наши проблемы всегда будут для нас более значимыми, чем проблемы других. И чем дальше человек от вас, тем менее значимые его проблемы для вас. Так человек, предположим, у которого умер близкий родственник, находится в состоянии горя, и он не понимает, как может горевать его сосед, который оборнал телефон и расколол его. Это же разные вещи: смерть и телефон. Формально разные, но этот же человек, который горюет по своему родственнику, даже плечами не пожмёт, если узнает, что в Зимбабве какие-то племена вырезали целые семьи. И человек, который расколол свой телефон, расстроится больше от этого, чем узнав о смерти соседа. Ну да, он понимает, что ему не так плохо, как к родным соседу, но все равно испытывает неприятные эмоции и досаду за то, что обронил этот чертов телефон. Если кому-то хуже, это не означает, что вам нельзя испытывать эмоции расстройства. Так и для ребенка его «ерунда» какая-то, в кавычках, гораздо важнее папиных проблем на работе. Однако нас всех воспитывали чаще всего в таком ключе: твои проблемы и эмоции не важны. То есть у ребёнка его эмоции маркируются как невозможные и нежелательные. Итоги, к которым это всё привело, мы прекрасно понимаем. Людей, которые в состоянии нормально полностью прожить свои эмоции и полностью им доверять, очень мало, ведь мы все в той или иной форме подвергались обесцениванию наших эмоций с детства. Что делать? Самое простое, если другой человек обесценивает ваши чувства. Теперь вы знаете, что это и что никто не имеет права так поступать. А значит, можете спокойно идентифицировать этот факт и запретить это делать. вновь вспомним картину дельфины и любовники пока вы не знали про механизм и вред обесценивания чувств вы действовали по паттерну может быть винили себя за то что их испытываете может заталкивали поглубже и старались не показывать но теперь в ваших силах это прекратить потому что вы знаете что это неприемлемо В случае же, если паттерны укрепились, никогда не пренебрегайте помощью психотерапевта. Также советую обратиться за помощью к психотерапевту, если вы склонны обесценивать свои эмоции сами. Обычно это верный признак того, что корень проблемы в детстве. Это второе, более сложный случай обесценивания, как раз потому, что паттерны из детства очень устойчивы. Но, как и всегда, постарайтесь найти хорошего врача. Это очень важно, если вы не смогли справиться сами. Итют, ты должен быть таким, как герой рекламы пива. Я часто говорю, что в 21 веке мы хотим жить как в кино. Как-то в интервью журнала Esquire известный актёр Брюс Уиллис сказал: "Я помню времена, когда искусство имитировало жизнь. Сейчас всё чаще жизнь имитирует искусство". То есть не кино снимается по мотивам поступков и жизни людей, а поступки, стиль жизни в 21 веке во многом больше формируется медиапространством. Но важно то, что в наших рекламных роликах по телевизору практически нет психически здоровых людей. Посмотрите, пожалуйста, любые рекламные ролики. Герои всегда на позитиве, у них всё всегда хорошо, не когда болеть, не грустить, ведь они купили новые таблетки для унитаза и новую туалетную бумагу со смываемой втулкой. По сути, такой герой классический МДПшник, маниакально-депрессивный психоз или биполярное аффективное расстройство личности, которого вышебло в маниакальную фазу. Он не устаёт, не спит, он всегда пышит энергией и так далее. Вся симптоматика на лицо. Но у меня никогда не будет такого счастливого лица, даже если я куплю самую последнюю версию туалетной бумаги с смываемой втулкой. Я никогда не буду настолько счастлив, настолько, насколько счастлив герой этой рекламы. Но часто под влиянием телевидения окружающие не понимают, что абсолютно нормально иногда грустить, нормально иногда быть уставшим, нормально иногда злиться, иногда быть счастливым, иногда быть сентиментальным. Это всё спектр человеческих эмоций. Однако, насмотревшись телевизора, люди часто пытаются подтянуть себя и всех своих домашних к такому образу мдпшника. И сразу начинается: "А что такое случилось?" с отretвом выражения с лица немедленно. "Да ладно, бросьте, что это за глупость" и так далее. Такие люди не примут любого негативного настроения от себя и от близких. И они постоянно чувствуют неполноценность, потому что до уровня позитива героя рекламы пива мы, живые люди, не дотягиваем. Вот они-то часто не желают видеть никаких негативных эмоций и постоянно у себя и других их обесценивают. Помните, у Владимира Семёновича Высоцкого была замечательная песня из кинофильма Бегство мистера Маккинли. Песня называется Баллада о манекенах. Послушайте, пожалуйста, на досуге очень хорошие песни и кино очень хорошее, с хорошими актёрами. Кстати, думаю, самые внимательные заметили, что когда мы говорим об обесценивании себя, внутри нас как будто бы происходит диалог между двумя людьми. Показалось? Может, мы все психи, вроде доктора Джекила и мистера Хайда? Отнюдь нет. Это абсолютно нормально. И противоречия внутри нас, которые называются внутриличностными конфликтами, составляют огромный пласт переживаний, неприятностей, а как следствие провоцируют применение психологических защит, чтобы эти переживания сгладить, а значит, заставляют нас врать себе. Давайте разберёмся, откуда они берутся.